Глава пятьдесят Граф Феникс. Обе женщины довольно долго пребывали в глубоком молчании. Одна — погрузившись в скорбные раздумья, вторая — исполненное удивление, которое, впрочем, легко понять. Принцесса Луиза заговорила первой. «Вы никак не способствовали похищению. Нет, Ваше Высочество. И не знаете, как вышли из монастыря? Не знаю». Но ведь монастырь заперт, бдительно охраняется, на окнах там решетки, стены практически непреодолимы, сестра-привратница не расстается с ключами. Так заведено и у нас, и тем более в Италии, где правила куда более суровее, чем во Франции. Что я могу ответить, Ваше Высочество, если я до сих пор напрягаю память, но ничего не в силах вспомнить? Вы упрекали его за то, что он похитил вас? Разумеется. «И что он вам сказал в оправдание? Что он меня любит?» «А вы что ему ответили?» «Что он внушает мне страх?» «Значит, вы его не любите?» «О, нет, нет!» «Увы, ваше высочество, я испытываю к этому человеку странное чувство. Он со мной, и я уже не принадлежу себе. Я в его власти. Хочу то, чего хочет он. Делаю то, что он велит. Душа моя лишается силы» разум, воли, достаточно одного взгляда, чтобы он покорил и зачаровал меня. Мне кажется, будто он то внедряет в самые глубины моего сердца воспоминания, которые не принадлежат мне, то вынуждает меня высказывать мысли, которые до той поры были так глубоко сокрыты во мне, что я о них даже не подозревала. Поймите, ваше высочество, в нем есть что-то магическое». «Это по меньшей мере странно, если только не принадлежит к сфере сверхъестественного», — заметила принцесса. «И после всего этого, какие у вас отношения с этим человеком?» «Он выказывает мне самую пылкую нежность, самую искреннюю привязанность». «Но, может, он человек развращенный?» «Не думаю. Напротив, в его манере говорить есть нечто от апостола. И все же признайтесь, вы любите его». «Нет, нет, ваше высочество!» — с каким-то горестным упорством запротестовала молодая женщина. «Я его не люблю. Тогда вам нужно было бы бежать от него, обратиться к властям, возвать к родителям. Он так стерег меня, ваше высочество, что я не могла бежать. Но почему вы не писали? По пути мы неизменно останавливались в домах, которые, как я поняла, принадлежат ему, и челить в этих домах исполняла его приказания». Я несколько раз просила бумагу, чернила и перья, но те, к кому я обращалась, получили от него соответствующие распоряжения и не отвечали на мои просьбы. «А как вы путешествовали?» «Сперва в почтовой карете, но в Милане нас ждала уже не карета, а нечто вроде дома на колесах, и мы продолжали путь в нем. Но, наверное, иногда ему приходилось оставлять вас одну». «Да, но в таких случаях он подходил ко мне и говорил, «Усните! Я засыпала и просыпалась только когда он возвращался». Принцесса Луиза с недоверчивым видом покачала головой. «Вы не очень-то хотели бежать от него?» — сказала она. «В противном случае вам бы это удалось?» «Увы, ваше высочество, сейчас мне кажется, что вы правы. Вероятно, я была зачарована». «Словами любви?» «Ласками? Он редко говорил мне о любви, ваше высочество, а что касается ласк, я не припоминаю иных, кроме поцелуя в лоб утром и вечером». «Странно, поистине странно», — пробормотала принцесса, однако же, охваченная сомнениями, попросила, подтвердите еще раз, что вы не любите его. «Подтверждаю, ваше высочество, и что никакие земные узы не связывают вас с ним. Подтверждаю» не связывают. И что он не имеет никакого права требовать, чтобы вы вернулись к нему. Никакого. И, наконец, продолжала принцесса, объясните, как вы приехали сюда. Понимаете, я просто не могу взять все это в толк. Ваше высочество, я воспользовалась тем, что неподалеку от города, который, если не ошибаюсь, называется Нанси, нас настигла страшная гроза. Он оставил меня и перешел в другое отделение нашего фургона, в котором находился один старик, чтобы поговорить с ним. Я же вскочила на его коня и ускакала. «А почему вы предпочли остаться во Франции, вместо того, чтобы возвратиться в Италию?» «Я подумала, что не могу вернуться в Рим. Там сочтут, будто я действовала в сговоре с этим человеком. Там я опозорена, и мои родители не примут меня». Поэтому я решила бежать в Париж и скрываться здесь, либо уехать в какую-нибудь другую столицу, где я смогла бы укрыться от любых, а главное, от его глаз. Когда я прибыла в Париж, весь город был взбудоражен вашим уходом в монастырь кормилиток, все превозносили ваше благочестие, попечение о несчастных, сострадание к скорбящим, и меня словно осенило». «У меня возникло убеждение, что только у вас, ваше высочество, достанет великодушие принять меня и могущество защитить. Дитя мое, вы все время взываете к моему могуществу. Что ж, он так могуществен? О да! Но кто он, скажите? До сих пор я из деликатности не спрашивала вас об этом, но если я должна вас защитить, то мне надо хотя бы знать от кого». «И здесь, ваше высочество, я не могу вам сказать ничего определенного. Я совершенно не знаю, кто он и что. Мне единственно известно, что ни один король не вызывает такого почтения, ни одно божество такого поклонения, и нет таких людей, которых он счел бы достойными, чтобы перед ними открыться. Но как его имя? Как он зовется?» «Ваше высочество, я слышала, как его называют самыми разными именами». Тем не менее, только два запали мне в память. Одно — то, каким назвал его старик, о котором я уже упоминала, и который был нашим спутником от Милана до той минуты, когда я бежала. А второе — то, которым он сам себя называл. И каким же именем зовет его старик? Ашарат. Скажите, ваше высочество, разве это христианское имя? А как он сам себя называет? джозепа Бальзамо. И кто же он? «Он? Он все в мире знает и все на свете провидит. Он жил во все времена и во все века и рассказывает, ради Бога простите меня за подобное кощунство, про Александра Македонского, Цезаря и Карла Великого так, как если бы был с ними знаком, хотя я знаю, что все они давным-давно умерли, а также про Каиафу, Пилата и нашего Спасителя Иисуса Христа, словно присутствовал при его смерти». «В таком случае он просто шарлатан», — заметила принцесса. «Я не знаю, ваше высочество, что в точности означает по-французски слово, которое вы только что употребили, но одно знаю точно — он человек опасный, безжалостный, перед ним все склоняется, падает, рушится, его считают беззащитным, а он вооружен. Думают, он один, а вокруг него, как из-под земли, встают сообщники». И всего, чего пожелает, он добивается без применения силы, без насилия, одним лишь словом, мановением руки, с улыбкой. «Ну, каков бы ни был этот человек», — сказала принцесса, — «можете быть уверены, дитя мое, вы найдете от него защиту». «У вас, ваше высочество?» «Да, у меня, и до тех пор, пока сами не откажетесь от моего покровительства». Но только забудьте все эти сверхъестественные видения, порожденные вашим болезненным воображением, а главное, не пытайтесь заставить поверить в них меня. Стены обители сен станут вам надежной защитой от могущества адских сил и даже от могущества, которого, поверьте, надлежит опасаться куда больше, человеческого. А теперь, сударыня, скажите, что вы намерены делать?» «Эти вот принадлежащие мне украшения я хотела бы внести как вклад при вступлении в монастырь, и, если возможно, ваше высочество, именно в этот». Лоренца выложила на стол драгоценные браслеты, дорогие кольца, великолепный алмаз и чудеснейшие серьги. Все вместе стоило не меньше двадцати тысяч «Это ваши драгоценности?» — спросила принцесса. «Мои». Он подарил их мне, а я посвящаю их Богу. Я прошу только одного. Чего же? Чтобы ему, если он потребует, был возвращен его арабский конь Джерид, на котором я ускакала. Но вы ни в коем случае не хотите вернуться к нему? Я ему не принадлежу. Да, действительно. Итак, сударыня, вы не отказываетесь от намерения вступить в монастырь сен дени и продолжить исполнение религиозных обетов, прерванных в Субиако тем странным происшествием, о котором вы мне только что поведали. Это мое самое пылкое желание, ваше Высочество, и я колено преклоненно молю вас об этой милости. Дитя мое, можете быть спокойны, заверила ее принцесса Луиза, с этого дня. «Вы будете жить среди нас, и когда докажете нам, что достойны этой милости, когда примерным поведением, которого я жду от вас, подтвердите, что заслужили ее, сразу же будете посвящены Господу, а я заверяю вас, что покуда настоятельница будет попечительствовать над вами, вас никто не похитит из сен дни. Лоренцо упала к ногам своей покровительницы, взволнованно и искренне благодаря ее». Но вдруг она привстала на одно колено, прислушалась, побледнела и вздрогнула. «Боже мой! Боже мой! Боже мой!» — зашептала она. «Что с вами?» — спросила принцесса Луиза. «Видите, как я дрожу всем телом? Он идет! Он приближается!» «Кто?» «Он! Тот, кто поклялся погубить меня!» «Этот человек?» «Да, он! Вы видите, как дрожат у меня руки?» «Да, действительно!» «Ох, у меня стеснила грудь!» — воскликнула Лоренцо. «Он уже рядом!» «Вы заблуждаетесь?» «Нет, нет, ваше высочество! Он притягивает меня вопреки моей воле! Удержите меня! Удержите!» Принцесса Луиза взяла Лоренцо за руку. «Успокойтесь, бедное дитя!» — сказала она. «О, Господи! Даже если это он, здесь вы в безопасности!» «Он приближается! Он уже близко!» указывая рукой на двери и не отрывая от них глаз, с ужасом повторяла испуганная Лоренца. «Это какое-то безумие», — произнесла принцесса. «К Луизе Французской не всякий может войти. Для этого нужно прибыть сюда с приказом короля». «Я не знаю, ваше высочество, как он вошел», — пятясь бормотала Лоренца. «Я только знаю, я уверена, что он поднимается по лестнице. Он уже в десяти шагах. Вот он!» В этот миг открылась дверь, и принцесса, невольно испуганная этим странным совпадением, отступила на шаг. Вошла монахиня. «Кто там?» — спросила Луиза. «Что вы хотите?» «Ваше высочество, в монастырь явился дворянин, который желает говорить с вашим высочеством», — сообщила монахиня. «Как его зовут?» «Граф Феникс». «Это он?» — осведомилась принцесса у Лоренции. «Вам знакомо это имя?» «Нет». «Такого имени я не знаю, но это он, ваше высочество, он!» «Чего же он хочет?» — спросила принцесса у монахини. «Будучи прислан его величеством королем Пруссии с миссией королю Франции, он хотел бы, как он сказал, иметь честь переговорить с вашим королевским высочеством». Принцесса Луиза на миг задумалась, потом повернулась к Лоренце и сказала, «Пройдите в ту комнату». Лоренца скрылась. «А вы сестра?» Продолжала принцесса, приведите графа. Монахиня поклонилась и вышла. Убедившись, что дверь во вторую комнату плотно закрыта, принцесса села в кресло и, не без некоторого, надо признать волнения, стала ждать, какие последуют события. Монахиня почти сразу же возвратилась. За нею следовал тот самый человек, которого мы видели в день представления и который отрекомендовался королю как граф Феникс. Как и тогда, он был в строгого покроя прусском мундире с черным воротом и в парике, какой носят военные. Войдя в комнату, он опустил свои огромные выразительные глаза, но только лишь в знак почтения, который обязан выказать французской принцессе любой дворянин, какое бы высокое положение он ни занимал. В тот же миг он их поднял, словно боясь показаться чересчур раболепным. «Ваше королевское высочество», — обратился он к принцессе, — «я бесконечно благодарен вам за то, что вы соблаговолили оказать мне столь высокую честь. Но, должен сказать, я рассчитывал на нее, зная, что ваше высочество великодушно оказывает поддержку всем, кто несчастен». «Да, милостивый государь, я действительно пытаюсь это делать». С достоинством произнесла принцесса, надеясь после десятиминутной беседы одержать верх над человеком, явившимся нагло требовать защиты после такого злоупотребления своими возможностями. Граф поклонился, не подав виду, что понял второй смысл, заключенный в словах принцессы. «И что же, сударь, я могу сделать для вас?» С той же насмешливой интонацией осведомилась принцесса Луиза. «Все, ваше высочество!» «Что ж, говорите?» «Ваше высочество, я не посмел бы без серьезного повода докучать вам в обители, которую вы избрали себе, если бы здесь не был предоставлен приют особе во всех отношениях, интересующей меня. И как же, сударь, зовется эта особа?» «Лоренцо Филичани». «Кем же приходится вам эта особа? Она ваша свойственница, родственница, сестра? Она моя жена». «Ваша жена?» — переспросила принцесса, намеренно повысив голос, чтобы ее было слышно в смежной комнате. «Лоренцо Филичани является графиней Феникс?» «Да, ваше высочество, Лоренцо Филичани является графиней Феникс», — с величайшей невозмутимостью ответил граф. «В монастыре кармелиток нету графини Феникс», — сухо произнесла принцесса. Но граф вовсе не выглядел побежденным и продолжал. «Быть может, ваше высочество пока не убеждены, что Лоренцо Филичани и Графини Феникс – одно и то же лицо?» «Да, должна признаться, сударь», – ответила принцесса, – «что вы угадали. У меня нет совершенной уверенности, что так оно и есть». «Но в таком случае, ваше высочество, может быть, вы соблаговолите отдать распоряжение, чтобы Лоренцо Филичани была приведена сюда, и тогда у вашего высочества не останется и тени сомнения. Я прошу у вашего высочества прощения за подобную настойчивость, но я чувствительно привязан к этой женщине, и она, уверен, тоже горюет от того, что разлучена со мной». «Вы так думаете?» «Убежден, ваше высочество, хотя, возможно, и не заслуживаю такой привязанности». лоренца была права», — подумала принцесса, — «он действительно опасный человек». Граф держал себя совершенно спокойно и ни на йоту не отклонялся от самых строгих установлений придворной учтивости. «Что ж, будем лгать», — решила принцесса Луиза и сказала, «Сударь, я не в состоянии выдать вам женщину, которой здесь нет». Я понимаю, что вы ее искренне, как вы утверждаете, любите и потому так настойчиво разыскиваете, но поверьте мне, если вы хотите, чтобы ваши поиски увенчались успехом, поищите ее в другом месте». Войдя, граф быстрым взглядом обвел все предметы, находящиеся в комнате принцессы, и его глаза на миг, всего лишь на миг остановились в на настоящем в темном углу столе, как раз на том, куда Лоренца положила свои драгоценности, которые пожертвовала, чтобы вступить в монастырь. Но этого мига оказалось достаточно. Краф Феникс заметил, как они искрились в полумраке. Если бы ваше королевское высочество не зашли к моей просьбе напрячь память, то вспомнили бы, что Лоренца Филичани только что находилась в этой комнате и положила на этот вот стол драгоценности, которые были при ней а потом, переговорив с вашим высочеством, удалилась. Произнося эту тираду, граф Феникс поймал взгляд, который принцесса бросила на дверь в глубине. «И удалилась она вот в этот кабинет», — завершил он. Принцесса покраснела, а граф продолжил. «Теперь я жду лишь, что ваше высочество соблаговолит повелеть, чтобы она вышла оттуда, что она, нисколько не сомневаюсь, и сделает в ту же секунду». Принцесса вспомнила, что Лоренца заперлась изнутри, и таким образом, ежели она оттуда выйдет, то только по собственной воле. «Ну, а если она и выйдет оттуда...» — То что же сделает? — спросила принцесса Луиза, уже не пытаясь скрывать раздражение от того, что ей пришлось бессмысленно лгать человеку, от которого ничего невозможно скрыть. — Она скажет вашему высочеству, что желает последовать за мною, поскольку является моей женой только и всего. Эти слова несколько успокоили принцессу. Она припомнила, как Лоренцо говорила, что ее ничто с ним не связывает. — Она... — Действительно ваша жена? — спросила принцесса, и в вопросе этом сквозило негодование. — Можно подумать, что ваше высочество не верит мне, — учтиво ответил граф, — но, по-моему, нет ничего невероятного ни в том, что граф Феникс женился на Лоренце Филичане, ни в том, что по праву мужа он требует возвратить ему жену. — Значит, жену? — возмущенно воскликнула принцесса. — Вы смеете утверждать, что Лоренцо Филичани — ваша жена? — Да, ваше высочество, — с полнейшей естественностью отвечал граф. — Смею, поскольку так оно и есть. — Итак, вы женаты? — Женат. — На Лоренце? — На Лоренце. — Законным браком? — Разумеется, ваше высочество. И раз уж вы упорствуете в своем крайне оскорбительном для меня недоверии то что вы сделаете? Представлю вам акт о нашем бракосочетании, составленный по всем правилам и подписанный священником, который нас обвенчал». Принцесса вздрогнула. Такое спокойствие поколебало ее уверенность. Граф раскрыл бумажник и извлек из него сложенный в четверо лист бумаги. «Вот, ваше высочество, доказательство подлинности моих утверждений и прав, которые я заявляю на эту женщину». «Подпись» удостоверяет их. «Желает ли ваше высочество прочесть этот акт и проверить подпись?» «Подпись?» – пробормотала принцесса с сомнением, куда более унизительным, чем даже недавний гнев. «Но чья это подпись?» «Подпись священника предела святого Иоанна в Страсбургском соборе превосходно известна принцу Людовику кардиналу де Рогану, и если бы его преосвященство были здесь...» «Кстати, кардинал здесь!» — сообщила принцесса, вперив графа пылающий взгляд. «Его преосвященство не покидал Сен-Дени и сейчас пребывает с канониками собора, так что нет никаких препятствий для удостоверения, как вы предлагаете подписи». «Для меня это большая удача», — бесстрастно произнес граф, убирая свидетельство в бумажник, «поскольку подтверждение подписи...» развеет все необоснованные подозрения, какие ваше высочество питает против меня. Подобная наглость поистине возмущает меня», бросила принцесса с яростью, дергая сонетку звонка. «Сестра! Сестра!» Убежала монахиня, та самая, что совсем недавно ввела сюда графа. «Прикажите моему курьеру верхом доставить эту записку кардиналу де Рогану, распорядилась принцесса. «Он в соборной часовне. Пускай он немедленно придет ко мне. Я жду его». Говоря это, принцесса торопливо набросала несколько слов, вручила листок монахине и шепотом добавила. «Велите поставить в коридоре двух полицейских стражников и никого не выпускать без моего позволения. Ступайте». Граф... Теперь, как бы арестованный у принцессы Луизы, наблюдал, как она постепенно приходит к решению бороться с ним до конца, и, покуда она, настроенная оспорить у него победу, писала записку, подошел к двери кабинета, вперил в нее взгляд, простер к ней руки и, производя ими размеренные движения, которые ни в коей мере не были похожи на нервическую дрожь, тихо произнес несколько слов». Принцесса обернулась и увидела его манипуляции. «Что вы делаете, сударь?» — осведомилась она. «Убеждаю Лоренцо Филичани выйти», — отвечал граф, «и самолично, по собственной воле заверить вас, что я не лжец и не подделыватель бумаг, дабы это послужило дополнением ко всем прочим доказательствам, которых домогается ваше высочество». «Милостивый государь!» «Лоренцо Филичани!» воскликнул граф, каким-то странным образом подавив волю принцессы. «Лоренцо, феричане, выйдите из кабинета к нам!» Но дверь не открывалась. «Выйдите, я так хочу!» — повторил граф. И тут в замочной скважине заскрипел ключ, и принцесса с неописуемым ужасом увидела, как вышла Лоренца. В глазах ее, которых она не отрывала от графа, Не было и тени злобы или ненависти. «Что вы делаете, дитя мое? Что вы делаете?» Воскликнула принцесса Луиза. «Зачем вы вышли к этому человеку, от которого убежали? Я же вам сказала, что здесь вы в безопасности». «Она в безопасности и у меня в доме, ваше высочество», заметил граф, после чего обратился к Лоренце. «Не правда ли, Лоренцо, у меня вы в безопасности?» «Да, да» ответила она. Беспредельно изумленная принцесса опустилась в кресло. Лоренца произнес Краф ласковым голосом, в котором, тем не менее, чувствовалась повелительная интонация. «Меня обвиняют, будто я насильно удерживал вас. Ответьте, когда и в чем я прибегал к насилию по отношению к вам?» «Никогда и ни в чем». — решительно и ясно ответила молодая женщина, но отрицание это не сопровождалось ни единым жестом. — В таком случае что означает история про похищение, которую вы мне рассказывали? — воскликнула принцесса. Лоренца безмолствовала, не сводя взглядов с графа, как будто от него исходила и жизнь ее, и речь, являющаяся выражением этой жизни. — Ее высочество желает знать, как вы вышли из монастыря, «Расскажите все, что произошло с вами с того момента, когда вы потеряли сознание, вплоть до пробуждения в почтовой карете». Лоренца продолжала молчать. «Рассказывайте во всех подробностях, ничего не упуская. Я так хочу!» — продолжал граф. Лоренца невольно содрогнулась. «Но я ничего не помню», — сказала она. «Напрягите память и вспомните». — Да, да, я вспоминаю, — промолвила Лоренца тем же тусклым, монотонным голосом. — Рассказывайте же! В тот самый момент, когда моих волос коснулись ножницы, я лишилась чувств, и меня отнесли ко мне в келью и уложили на постель. До вечера около меня сидела моя мать, а поскольку я не приходила в себя, послали в деревню за хирургом, который пощупал мне пульс Приложил губам зеркальце и, удостоверившись, что дыхания у меня нет и в жилах не бьется кровь, объявил, что я умерла. «Но как вам все это стало известно?» — удивилась принцесса. «Ее высочество желает узнать, как вам все это стало известно», — повторил граф. «Поразительно, но я все видела и слышала, хотя не могла ни открыть глаз, ни произнести ни слова, ни пошевельнуться» ответила Лоренса. Я была словно в летаргическом сне. Да, действительно, подтвердила принцесса. Троншен часто рассказывал мне о людях, впавших в летаргический сон и заживо похороненных. Продолжайте, Лоренса. Мать была в отчаянии и не хотела верить в мою смерть. Она заявила, что проведет со мной еще одну ночь и следующий день. В течение 36 часов она неотрывно бодрствовала около меня, но за все это время я ни разу не шевельнулась, не вздохнула. Трижды приходил священник и говорил матери, что она восстает против Бога, желая оставить мое тело на земле, когда душа моя уже отлетела к нему. Он не сомневался, что, умирая, я имела все основания для спасения, поскольку смерть настигла меня в тот миг, Когда я собиралась произнести слова, которые должны были скрепить мой вечный союз с Господом, и потому, — утверждал он, — душа моя отправилась прямиком на небо. Моя мать продолжала упорствовать и добилась, что ей позволили продолжать бдение около меня всю ночь с понедельника на вторник. Утром во вторник я все так же пребывала в бесчувственном состоянии. Мать, признав свое поражение, ушла. Монахи не шипели, что это святотатство, в часовне, где по обычаю я должна была лежать один день и одну ночь, затеплили свечи. Как только моя мать удалилась, пришли сестры обредить меня, так как я не успела произнести обед, меня облачили в белое платье, на голову надели венок из белых роз, а в сложенные на груди руки вложили крест, после чего велели принести гроб. Его внесли в келью, И тут я почувствовала, как дрожь пробежала внутри моего тела. Повторяю, сквозь сомкнутые веки я все видела, словно глаза у меня были широко раскрыты. Меня подняли и положили в гроб. Потом, накрыв лицо, как это принято у нас в Италии, меня отнесли в часовню на хоры. Вокруг гроба горели свечи, а в ногах стояла чаша со святой водой. Весь день в часовню приходили крестьяне из Субиака, молились за меня и окропляли мое тело святой водой. Наступил вечер, посетителей больше не было, наружные двери часовни, кроме боковой дверцы, заперли, и со мной осталась только одна монахиня для ночного бдения. Все время, пока продолжался этот мой сон, меня терзала ужасная мысль «завтра меня должны будут похоронить», и я уже чувствовала, как меня погребают заживо, если только какая-нибудь неведомая сила не придет мне на помощь. Я слушала бой часов, пробила девять, потом десять, потом одиннадцать. Каждый удар отзывался в моем сердце, ведь это был, страшно промолвить, похоронный звон по мне. Одному Богу ведомо, какие я делала усилия, чтобы победить этот ледяной сон, чтобы разорвать стальные узы, которые не выпускали меня из гроба, и Господь узрел это и сжалился надо мной. Пробила полночь. С первым ударом мне почудилось, что все мое тело сотрясла конвульсивная дрожь, подобная той, которую я испытывала всякий раз, когда ко мне приближался Ашарат. Потом я почувствовала как бы толчок в сердце и увидела его в дверях часовни». «Вы тогда ощутили страх?» — прервал Лоренцу граф Феникс. «Нет-нет, то было счастье, радость, восторг, потому что я поняла, он пришел избавить меня от неминуемой смерти, которой я так боялась. Он медленно подошел к гробу, мгновение смотрел на меня с печальной улыбкой, потом произнес «Встань и иди». Узы, удерживавшие мое распростертое тело, Тут же разорвались, повинуясь этому властному голосу, я встала и вышла из гроба. «Ты счастлива, что жива?» — спросил он меня. «О, да!» — ответила я. «Тогда следуй за мной!» Монахиня, которой положено бдеть около меня, привычная к своим скорбным обязанностям и неоднократно исполнявшая их перед погребением многих сестер, спала, сидя на стуле, Я проскользнула мимо нее, не разбудив, и последовала за тем, кто вторично вырвал меня из когтей смерти. Мы вышли во двор. Я взглянула на небо, усыпанное сверкающими звездами, которые не надеялась больше увидеть, вдохнула прохладный ночной воздух, свежести которого не чувствуют мертвые, но который так сладостен живым. А теперь, — предложил он, — прежде чем покинуть монастырь, «Выбирайте между Богом и мною. Чего вы хотите, стать монахиней или пойти за мной?» «Пойти за вами», — ответила я. «Тогда идем». Мы подошли к калитке в башне. «Где ключи?» — спросил он. «У сестры-привратницы в кармане рясы». «А где ее ряса?» «На стуле возле ее постели». «Бесшумно пройдите к ней в келью, возьмите ключи, выберите тот, что от калитки». «И принесите мне». Я сделала, как он велел. Дверь кельи не была закрыта изнутри. Я вошла, подошла к стулу, стала рыться в карманах, вытащила ключи, взяла из связки тот, что от калитки, и принесла ему. Через пять минут калитка отворилась, и мы были на улице. Я взяла его за руку, и мы побежали к околице деревни Субиаку. Шагах вста за последним домом нас ждала запряженная почтовая карета. Мы сели в нее, и кони взяли с места в галоп. И вас не принуждали? Вам не угрожали? Вы добровольно последовали за этим человеком? Лоренца молчала. Лоренца ее королевское высочество спрашивает, не принуждал ли я вас, не угрожал ли вам, чтобы заставить последовать за мной? Нет. Почему же вы за ним последовали? Ответьте, почему вы последовали за мной? Потому что я полюбила вас, ответила Лоренца. Граф Феникс, с торжествующей улыбкой, повернулся к принцессе.